Глава 6. Пидмонт. В 9.59 того же утра с базы Ванденберг с бетонной площадки особо секретного ангара номер 9 поднялся реактивный вертолет К4 и взял курс на восток в сторону Аризоны. Решение отправить вертолет именно из этого ангара майор Менчик принял, чтобы не привлекать излишнего интереса к скафандрам. Дело в том, что три человека в вертолете пилот и двое ученых, были облачены в прозрачные надувные пластиковые костюмы и походили не то на тучных марсиан, не то, как выразился один из техников в ангаре, на рекламные воздушные шары фирмы Мэйси. Пока вертолет взбирался в чистое утреннее небо, два пассажира в кабине молча разглядывали друг друга. Один из них был Джереми Стоун, другой — Чарльз Бертон. Оба они прибыли на базу Ванденберг чуть больше часа назад. Стоун из Стэнфорда, Бертон — из Бейлорского университета в Хьюстоне. Бертон ушел 1955 год. Он был патологом, профессором медицинского факультета университета. А кроме того, консультантом Центра пилотируемых космических полетов НАСА в Хьюстоне. До этого он выполнил ряд исследований в Национальном институте здравоохранения в Бетезде, посвященных влиянию бактерий на ткани тела человека. Уж так получилось в истории науки, что этот жизненно важный ее участок до Бертона в сущности оставался нетронутым. То, что болезни вызываются микробами, было известно с 1840 года, когда Генли сформулировал свою гипотезу, и все-таки в середине XX века человек все еще не постиг как и почему они оказывают вредоносное влияние. Механизм их действия оставался нераскрытым. Как и многие его ровесники, Бертон начал с Диплококкус пневмонии, возбудителя пневмонии. Перед войной пневмококами занимались многие. Но после появления пенициллина в 40-х годах интерес к ним и ассигнования на их исследования сразу сошли на нет. Бертон переключился на Стафилококус ауриус – распространенный кожный патоген, вызывающий прыщи и чирья. Когда он занялся этой проблемой, коллеги потешались над ним, ибо стафилококи, как и пневмококи, весьма чувствительны к пенициллину. Коллеги сомневались, удастся ли Бертону добыть средства на проведение подобной работы. В течение пяти лет казалось, что они правы, денег было мало – И Бертону зачастую приходилось с шапкой в руке обращаться к филантропам и во всякие частные фонды. Тем не менее, он стоял на своем, терпеливо исследуя оболочки клеточных стенок, от которых зависит реакция окружающих тканей, и открыл полдюжины выделяемых бактерий и токсинов, которые разъедают ткани, разносят инфекцию, разрушают красные кровяные тельца. А в 50-х годах вдруг обнаружились первые штаммы стафилококков – устойчивые к пенициллину, новые штаммы, очень опасные, вызывающие странные смертные случаи. Нередко в результате абсцесса мозга. Чуть ли не на утро после первого такого случая Бертон обнаружил, что его работа приобрела первостепенную важность. Десятки лабораторий по всей стране переключились на изучение стафилококков. Теперь оно стало настоятельно необходимым. За один только год ассигнования, отпускаемые Бертону, подскочили с 6 до 300 тысяч долларов. Вскоре он стал профессором патологической анатомии. Но, оглядываясь на свои прошлые достижения, Бертон не ощущал особой гордости. Он знал, что это удача и только. Просто так случилось, что он занимался нужным делом и, когда пробил час, оказался, так сказать, под рукой. Теперь, сидя в вертолете, он размышлял о том, Что получится из этой воздушной прогулки. Джереми Стоун сидел напротив и старался скрыть свою неприязнь к обличью Бертона. Под пластиковым костюмом на Бертоне была грязная ковбойка с пятном на левом нагрудном кармашке и мятые обтрепанные брюки, даже волосы и де были нечесанные и грязные. Стоун уставился в окно, принуждая себя думать о чем-нибудь другом. 50 человек, сказал он, покачав головой умерли в течение 8 часов с момента посадки спутника. Главный вопрос — как распространяется инфекция? «Надо полагать по воздуху», — ответил Бертон. «Надо полагать». Все смертные случаи пока что имели место лишь в самом поселке. О жертвах за пределами Пидмонта сведения не поступало?» Стоун покачал головой. «Я попросил военных выяснить». Они связались с дорожной полицией. Жертв вне поселка пока нет. Ветра не было? Чистая случайность. Вечером еще был. Довольно свежий. 15 км в час. Северный и достаточно устойчивый. А около полуночи прекратился. Говорят, в такое время года без ветря тут редкость. Повезло. Стоун кивнул. Именно. И не только в этом. В радиусе 200 км. Ни одного значительного населенного пункта. Дальше, правда, на севере – Лас-Вегас, на западе Сан-Бернардино. На востоке – Феникс. Если зараза дойдет до любого из них, дело будет плохо. Но пока нет ветра, мы можем кое-что успеть. Будем надеяться, – ответил Стоун. С полчаса ученые обсуждали возможные направления распространения болезни. То и дело, обращаясь к вороху рабочих карт выданных за ночь вычислительным центром базы Ванденберг. На такие карты наносятся данные сложного комплексного анализа, географических факторов. В данном случае карты представляли собой контурные модели юго-западной части Соединенных Штатов с учетом направлений господствующих ветров. Затем они перешли к другому вопросу. Как быстро могла наступить смерть? Оба слушали передачу из фургона — и сделали один и тот же вывод. По-видимому, смерть настигла всех в Пидмонте внезапно. «Даже если перерезать человеку горло бритвой, он и то не умрет так быстро», — сказал Бертон. «Если в один прием рассечь обе сонные артерии и яремные вены, и то пройдет от 10 до 40 секунд, пока померкнет сознание, и почти минута, пока наступит смерть». В Пидмонте все, очевидно, кончилось за 1-2 секунды. Бертон пожал плечами. «Травма», – предположил он, – «удар по голове». «Да». «Или газ нервно-паралитического действия». «Тоже возможно. Либо газ, либо что-то очень похожее», – сказал Стоун. «Если это произошло из-за блокирования каких-то ферментных систем, вроде того, которое вызывается мышьяком, например, или стряхнином, смерть наступила бы спустя 15-30 секунд, а то и позднее». А вот блокада нервных путей или нервно-мышечного узла или корковое отравление, они могут оказать стремительное, почти мгновенное действие. «Если это быстродействующий газ», — откликнулся Бертон, «он должен беспрепятственно диффундировать через легкие, или через кожу, или через слизистые, в общем, через любую пористую поверхность. Но если этот газ так активно диффундирует...» Бертон дотронулся до своего костюма. Стоун усмехнулся. «Ну, это мы очень скоро выясним». В переговорном устройстве раздался голос пилота. «Приближаемся к Пидмонту. Прошу указаний». «Сделайте круг. Посмотрим сверху», — сказал Стоун. Вертолет заложил крутой вираж. Оба ученых поглядели вниз на поселок. Ночью стервятники опустились на землю и теперь густо облепили тела. «Этого я и боялся», — признался Стоун. «Они могут стать переносчиками инфекции», — отозвался Бертон. «Наглотаются зараженного мяса и разнесут микробы повсюду». Стоун кивнул, не отрываясь от иллюминатора. «Что будем делать?» «Отравим их газом». Стоун включил переговорное устройство и осведомился. «Вы захватили баллоны?» «Так точно, сэр». «Еще один круг и накройте газом весь поселок». Слушаю, сэр». Вертолет нагренился и пошел на новый разворот. Вскоре земля исчезла в клубах бледно-голубого газа. «Что это за газ?» «Хлорозин», — сказал Стоун. «В малых концентрациях чрезвычайно сильно действует на обмен веществ у птиц. Ведь обмен у них идет с особой интенсивностью. Птицы — это мускулы до перья. Сердце у них бьется обычно со скоростью 120 ударов в минуту. Многие виды за день съедают больше, чем весят сами. Газ расщепляет органические соединения? Совершенно верно. Он уложит птиц на повал. Вертолет сделал еще вираж и завис на месте. Вновь поднявшийся легкий ветерок развеял газ, относя его к югу. Вскоре видимость восстановилась. Сотни птиц лежали на земле, некоторые еще судорожно били крыльями, но большинство было уже мертво. Стоун смотрел и хмурился. Где-то в глубине души он уже знал, что проглядел. Упустил из виду нечто очень важное. Какой-то факт. Какую-то важную нить, тянущуюся от этих птиц, за которую непременно надо было ухватиться. «Дальнейшие распоряжения, сэр», — спросил пилот. «Поверните к середине улицы и спустите трап», — сказал Стоун. «Вам оставаться на высоте шести метров и ни в коем случае не приземляться». «Ясно?» «Так точно, сэр. Когда мы спустимся на землю, поднимитесь до высоты полтора ста метров». «Слушаю, сэр». «Вернетесь, когда подадим сигнал». «Слушаю, сэр». «И если с нами что-нибудь случится, мне следовать прямым курсом на базу «Лесной пожар»,» закончил пилот безжизненным голосом. «Совершенно верно». Пилот понимал, что это значит. Ему платили по самым высоким ставкам, какие только существуют в ВВС. Основной оклад плюс надбавка за опасность. Плюс надбавка за специальное задание в мирное время. Плюс надбавка за выполнение задания над территорией противника. Плюс особые полетные за каждый час пребывания в воздухе. За один сегодняшний день ему причиталось больше 1000 долларов – А если он не вернется, семья получит еще 10 тысяч по краткосрочному страховому полису. Такие деньги платят, разумеется, не за красивые глаза. Если с Бертоном и Стоуном в Пидмонте что-нибудь случится, пилот должен лететь на базу «Лесной пожар», зависнуть там на высоте 10 метров и ждать, пока группа «Лесной пожар» не решит, каким именно способом лучше всего испепелить его и вертолет в воздухе. Ему платили за риск. Он шел на этот риск добровольно. Он знал, что над ним на высоте 6000 тысяч метров патрулирует реактивный перехватчик, вооруженный ракетами класса «Воздух-воздух». И этому перехватчику приказано расстрелять вертолет в случае, если у пилота в последнюю секунду сдадут нервы, и он не поведет свою машину на базу «Лесной пожар». «Будьте осторожны», — сказал пилот. «Прошу вас, сэр». Вертолет прошел над улицей и завис. Вниз с треском полетел веревочный трап. Стоун встал, надел шлем, защелкнул герметизирующий замок и открыл вентиль. Костюм заполнился кислородом и раздулся. Баллончики, закрепленные на спине, обеспечивали его воздухом на 2 часа. Подождав, пока Бертон проделает то же самое, Стоун открыл люк и выглянул наружу. Под вертолетом вздымалось густое облако пыли. Стоун включил свою рацию. «Вы готовы?» «Готов». Он начал спускаться по трапу. Бертон подождал немного и последовал за ним. В клубах пыли Бертону вообще ничего не удавалось разглядеть. Наконец он коснулся ногами земли и отпустил трап. Вокруг стояла мутная, пыльная мгла, в которой еле-еле проступал силуэт Стоуна. Вертолет взмыл вверх, потянув за собой трап. Пыль осела». Теперь они могли оглядеться. «Пошли», — сказал Стоун. Неуклюже переваливаясь ноги на ногу, они двинулись по улице поселка Пидмонд.